Французский атеизм, материализм и натурализм разбили все предрассудки и одержали победу над лишенными понятия предпосылками и признанными положениями положительно существующего в области религии, находящегося в связи с привычками, нравами, мнениями, правовыми и моральными определениями и гражданским устройством. Пользуясь оружием здравого человеческого смысла и остроумной серьезности, а не легковесными декламациями, он обратился против состояния мира в области правопорядка. против государственного устройства, судопроизводства, способа правления, политического авторитета, а также и против искусства. Наряду с этой пустой стороной имелась другая наполненная. В качестве положительного учения служат с другой стороны так называемые непосредственно ясные, убедительные истины человеческого здравого смысла, не содержащего в себе ничего другого, кроме как этих истин и требования найти самого себя, а не идущего дальше этой формы. Но при этом возникает стремление понимать абсолютное Одновременно и как нечто наличное и мыслимое нами, и как абсолютное единство, стремление, которое, отрицая понятие цели, как в мире природы, отрицая, следовательно, понятие жизни, так и в духовном мире понятие духа и свободы, приходит лишь абстракции неопределенной внутри себя природы, ощущения, механизма, себелюбия и пользы. Это и есть то, что мы должны будем подчеркивать при изложении положительного направления французской философии. Хотя французы в своих конституциях исходили из абстракций, Они, однако, исходили из них, как из всеобщих мыслей, которые представляли собою отрицание действительности. Англичане же, напротив, исходили из конкретной действительности, из бесформенного здания их государственного строя, как и х писатели – не поднялись до всеобщих основоположений. То, что Лютер начал лишь в области души и чувства, свобода духа, которая, не сознавая своего простого корня, не постигает себя, но все-таки уже есть само всеобщее, для которого всякое содержание исчезает в наполняющей себя самой собою мысли. Эти всеобщие определения и мысли французы выставили и твердо держались за них, установили всеобщие основоположения и притом в качестве внутреннего убеждения самого индивидуума. Свобода становится мировым состоянием, вступает в связь со всемирной историей и составляет в ней эпоху. Место абстрактной метафизики к а р т е з и я занимает теперь конкретная свобода духа, конкретная всеобщность, занимают теперь основоположение о конкретном. У немцев мы находим нерешительность. Немцу хочется объяснить еще и то, и это, и он создает нечто жалкое. Французы исходили из мышления всеобщности. Немецкая же свобода совести исходила из совести, которая учит подвергайте в с ё испытанию и сохраняйте хорошее. Но они встретились между собою, или иначе сказать, идут по одной дороге. Только французы как бы бессовестно все прямо так и решили и систематически держались одной определенной мысли, физиократической системы. Немцы хотят обеспечить себе тыл, исследовать, руководя своей совестью, имеют ли они право. Французы боролись против спекулятивного понятия «оружием остроумия», немцы «оружием рассудка». «У французов мы находим совершенно иначе, чем у англичан и шотландцев, и даже у немцев глубокую, необычайно живую, всеобъемлющую философскую потребность, всеобщий конкретный взгляд на Вселенную и полную независимость как от всякого авторитета, так и от всякой абстрактной метафизики». Их метод заключается в том, чтобы развивать свой взгляд, исходя из представления, из сердца. У них великое воззрение, всегда имеющее в виду целое и стремящееся его сохранить и приобрести. Этот здравый человеческий рассудок, этот здравый разум, Содержанием, взятым из человеческого сердца, из естественного чувства, направился теперь против религии в различных ее моментах. А именно, с одной стороны, и ближайшим образом, как французская философия, он направился против католической религии, против оков суеверия и иерархии, а с другой стороны, в более тусклой форме, как немецкое просвещение против протестантской религии, поскольку она имеет содержание, полученное ею вообще из откровения, из определения данного церковью. Одно направление выступало против формы авторитета вообще, а другое против содержания. С содержанием этой формы мысли легко справиться, так как она является не тем, что понимают под разумом, а тем, что должно быть названо рассудком. Рассудку же легко обнаружить противоречие в последней основе того, что может быть постигнуто только спекуляцией. Рассудок таким образом приложил свое мерило к религиозному содержанию и объявил его ничего не стоящим. С конкретной философией – Рассудок поступает таким же образом. Если во многих теологиях еще осталось теперь в весьма общем виде кое-что от религии, то это то, что носит название «теизма», «вера вообще». Это то же самое содержание, которое мы находим и в магометанской религии. Но рассуждательский рассудок в этой своей направленности против религии шел и дальше, приходил к материализму, атеизму и натурализму. Не надо, правда, легко обращаться с понятием атеизма, ибо это нечто весьма обычное. что когда человек расходится в своем представлении о Боге с теми, которые имеют о нем другие представления, они ему бросают упрек в недостатке религиозности, а то даже в атеизме. Но здесь эта философия в самом деле дошла до атеизма и определила как материю, природу и так далее, то, что мы должны понимать как последнее деятельное воздействующее.